Глава сорок седьмая «Апатия Уильямс сегодня упала в обморок», — сказала Лиза. «Силы небесные! Что, прямо в Гудсе?» «Ага, посреди дамских коктейльных», — ответила Лиза. «Её муж там был». «Её муж? Он-то что там забыл?» — поразилась миссис Майлс. «Не знаю». — сказала Лиза. — Нам с Фей пришлось смотреть за всем отделом, пока мисс Джейкобс и медсестра ею занимались, так что мы не слышали, что там происходит. Я только и знаю, что... И она писала события, которым сама была свидетельницей. — Да, по мне все это звучит крайне странно, — сказала миссис Майлз. — Только подумать, он взял и объявился у вас прямо вот так. И потом ее обморок... Бог ты мой, ты только в обморок не падай. Бери там в столовой что-нибудь приличное, когда забываешь сэндвичи. Обещай мне. Видишь, что случается, если не есть. А она могла бы соображать в ее-то возрасте, бедняжка. Интересно, почему у нее детей нет? — Видела бы ты ее мужа, — вскричала Лиза. «Так, — Так-так, Лесли, ты-то что об этом можешь знать? — спросила ее мама. — Да он же совершеннейший чурбан. — Как и множество мужчин, — промолвила миссис майлс что не мешает им становиться отцами. Теперь, после упоминания об отцах, перед ними обеими снова замаячила тема будущего Лизы, и вряд ли ее можно было избежать. Отвлекающие от всяких мыслей «Рождество с Новым годом» остались позади, о судьбе Лизы предстояло решаться в самом скором времени. Результаты экзаменов на выпускной аттестат должны были прийти уже в конце недели. Их публиковали в субботних выпусках Геральда и Телеграфа, а те, кто сдавал экзамен, могли прийти и проверить списки в граммках, каковые для этой цели вывешивались поздно вечером в пятницу на улице рядом с редакциями газет. Можно бы подумать, что отец Лизы, получив доступ к этой жизненно важной информации гораздо раньше, сообщит им результаты, не дожидаясь выхода газет. Но сама тема этих результатов и запретных устремлений, от них зависящих, Была столь деликатна, что даже не поднималась в его присутствии. Сам же он никакого интереса к ней не выражал. «Наверное, тебе стоило бы в пятницу вечером сходить к Геральду и посмотреть результаты», — самым небрежным тоном заметила миссис майлс «Да, пожалуй», — столь же незаинтересованным голосом отозвалась Лиза. «Можно будет исходить...» У миссис Майлз не оставалось иного выхода, кроме как затронуть напрямую вопрос, решение которого откладывать было уже нельзя. «Если ты сдала и правда очень хорошо», — сказала она, — «если тебе точно назначат стипендию, тогда, наверное, лучше дать твоему отцу несколько дней помариноваться после оглашения результатов. знаю он вбил себе в голову, что ты в университет не пойдешь, но все равно...» Может быть, неплохая идея — дать ему помариноваться. У нас еще уйма времени его уломать до того, как тебе надо будет зачисляться. — Ой, да, наверное, — жалобно проговорила Лиза. Ей невыносимо было даже думать о том, чтобы снова ждать, снова томиться в неопределенности. — Все равно до того, как вывесят список стипендиатов, еще несколько недель, — напомнила миссис Майлс. — Пусть себе помаринуется пока. Ты вполне можешь еще подождать. — А если результаты будут плохими, — сказала Лиза, — так вообще не о чем переживать. — Именно, — согласилась миссис Майлз, — но у тебя они будут хорошими. Она это знала совершенно точно, костями чуяла. — Не переживай, Лесли, — сказала она. — То есть, Лиза, все как-нибудь уладится. Вот увидишь. «Ты только смотри, ешь хорошенько, бери полноценный ланч, не падай в обмороке, как эта миссис Уильямс. Как там называется та штука, которую ты просила для сэндвичей, как ты пробовала у Магды? Салями?» «Что ж, попробую поискать. Должна же хоть где-то в чат своде найтись эта самая салями. Завтра поищу. Салями. Надо записать для памяти».